Выслушав все это, Ричард поначалу хотел было вызвать Дайтона к себе, но потом передумал. Для осуществления задуманного герцогу было необходимо, чтобы Дайтона не заметили в связях с ним. И тогда Ричард решил сам посетить Северный Йоркшир, тем более, что давно следовало осмотреть гарнизоны тамошних замков, а также навестить своего духовного наставника, настоятеля аббатства Риво. К тому же Ричард чувствовал, что стосковался по Кливленду, этой продуваемой всеми ветрами зеленой крыши Англии, краю, где прошло отрочество нелюдимого, затравленного сверстниками принца из рода Йорка. Вот теперь, оставив свиту в аббатстве и погоняя коня по взволнованному морю трав, среди которого бродили лишь стада скота, да кое-где явился дымок на ферме или в одиноком монастыре, Ричард вдруг ощутил себя вернувшимся в прежние времена. Как и тогда, его пленяли безлюдие и красота этих мест. Как и тогда ему было легко и привольно под бодрящим Йоркширским ветром. Как и тогда он был одинок, и вынашивал дерзкие планы, мечтая отомстить за себя и превзойти тех, кто его унижал. От рослого придурковатого сына посяря его отца, которого позднее Дик приказал бросить в колодец, до собственных братьев. Теперь же он собирался отомстить и Анне Невиль, жестокой, избалованной всесильным отцом девчонки, издевавшейся над вечным кузеном, а позднее ставшей для него и настоящим врагом. Ричард усмехнулся, вспоминая, что после того, как он взялся за расследование обстоятельств гибели Анны, при дворе утвердилось мнение, что он все эти годы тайно был влюблен в младшую дочь Орвика. Эдуард даже поддерживал эти слухи, Повествую за чашей, что во время битвы при Тьюксбери герцог Ричард неспроста искал встречи с Эдуардом Ланкастером. А все из-за леди Анны. Ричард не спешил опровергать эту болтовню. Пусть лучше думают, что он верный рыцарь младшей дочери Орвика, давший обет чистоты без безбрачия, нежели Эдуард навяжет ему какой-нибудь нелепый брак из политических соображений. Когда король заводил разговор о том, что люди, стоящие у власти, не могут по собственной воле решать свою личную жизнь и должны исходить из выгоды государства, Ричард начинал ухмыляться и напоминал Неду про его брак с вдовой простого рыцаря Элизабет Вудвиль. Ричард усмехался, вспоминая все это. По пути он уже миновал очередную долину, где на тучных пастбищах бродили коровы, а лохматые шотландские овчарки караулили стада глупо блеющих остриженных овец. В зеленой складке между холмами виднелись деревянные хозяйственные постройки. Однако его внимание привлек крутой склон холма напротив, уходящий ввысь и белеющий обнажившимся известняковым обрывом. На самом верху холма виднелось неуклюжее каменное строение, воздвигнутое там словно из упрямства и презрение к бесконечному буйству ветров. Лишь небольшая роща искореженных стихий и сосен защищала замок с востока. И Ричард, глядя на его темные осыпающиеся стены, невольно подумал о том, какая стуша должна царить за ним в пору зимних метелей. Однако это и был Тонвиль-Холл, к которому ехал Ричард. Копыт коня звонко защелкали по известняковой тропе, ведущей к замку. Ричард миновал гудящую под порывами ветра рощу на вершине холма и приблизился к стенам постройки. Вблизи замок казался далеко не таким величественным и грозным, как из долины. Всего лишь потемневшие от времени и покрытые мхом невысокие стены с зубчатой башенкой на углу. Перед ним оказались открытые настежь ворота, а вокруг не было ни души. Герцог въехал во двор, защищенный от свистящего в ушах ветра, где огромные псы, гремя цепями и заливаясь лаем, заметались у стен. Ричард огляделся. Двор был не прибран, все здесь свидетельствовало о запустении. На веревке, протянутой от створки ворот к деревянной галерее, полоскалось на ветру белье. Сквозь растрескавшиеся плиты двора росли травы, которые никому не приходило в голову выпалоть. На деревянной галерее показались четыре женщины и рыжий подросток. И застыли, с недоумением глядя на вельможу на сказочном белом скакуне, валом плаще поверх серебристой кольчуги, с длинным изукрашенным мечом за поясом. «Я хочу повидать сэра Джона!» – перекрывая лай собак и хлопанье беля на ветру, прокричал Ричард. Одна из женщин что-то сказала, и остальные, сбежав по лестнице, кинулись успокаивать псов. Говорившая последовала за ними и опустилась в низком реверансе. Ричард вспомнил ее. Десять лет назад он отдал ее тринадцатилетней девочкой в жены Джону Дайтону. Тогда он сам был почти мальчишкой. Она же была совсем дитя, с едва начавшей оформляться фигурой. Но ей принадлежали этот замок и земли. А Ричард имел права опеки над ней и мог распоряжаться ее судьбой. Теперь стал владыкой всего севера Англии, мужчиной в расцвете сил, пусть и обиженным природой, но сумевший справиться со своим изъяном. Она же выглядела куда старше своих 22 двух лет. И хотя держалась с достоинством леди, кожа ее была обветрена и потрескалась, руки грубые и красны, а тело казалось легким и хрупким, словно иссохшим. Ричард вдруг подумал о том, какой может быть теперь Анна Невиль. Бекингем говорил, что она необыкновенно хороша. Однако сейчас, глядя на эту молодую, но бесконечно изможденную женщину, герцог решил, что жизнь в этих холодных, лишенных комфорта замках мало кому идет на пользу. Служанкам наконец удалось угомонить псов. Леди Тонвиль осведомилась. «Чему обязана честью видеть в своем замке сиятельного герцога Глостера?» «Вы помните меня?» — невольно изумился Ричард. «Разумеется. И дня не проходит, чтобы мы с супругом не молились о вас Всевышнем». Она говорила учтиво, с характерным йоркширским выговором, но глаза глядели сухо, почти неприязненно. Ричард не обратил на это внимания и усмехнулся ее словам. Старый Дайтон по-прежнему уверен, и он не зря остановил на нем свой выбор. Герцог снова повторил, что хотел бы видеть сэра Джона, и женщина ответила, что он внизу, в долине, осматривает бычков, приготовленных на продажу. Пусть его милость не откажется спешиться и войти, она же пошлет кого-нибудь за супругом. Однако Ричард отклонил приглашение, сказав, что сама тащит ее мужа. Легкой рысью спустившись с холма, Ричард подъехал к длинным бревенчатым постройкам и, соскочив с коня, привязал его к жердям изгороди. Из-за угла строения показался лохматый, одетый вовчин и скотник, и, разинув рот, уставился на идущего к нему прихрамывающего вельможу. Ричард на местном диалекте спросил, где его господин, так как вокруг не было ни души, лишь курды оробьих лопотали в навозных кучах. Мужлан, наконец-то сообразив, о чем его спрашивают, Захлопнул рот и ткнул корявым пальцем куда-то между срубами. «Сэр Джон, собираются отпилить быку Лайонелю рога!» Словно набив рот горячей кашей, выговорил он. Ричард хмуро буркнул что-то насчет очаровательного имени для быка. Скотник усмехнулся. «О да! Да и сам Лайонель очаровательный зверь! Самый красивый из тех, что я видел на своем веку, провалиться мне на этом месте!» И телята от него вся как на подбор. Да вот беда Норовым он не вышел. Недавно расквасил косово Джимми о стену. Ну что твою перезрелую сливу? Разрази меня гром, если я лгу. Ричард не дослушал и, подобрав полы плаща, двинулся вглубь построек из скотных дворов, перешагивая через лужи мочи и навозные кучи. Лохматый скотник шлепал босыми ногами вслед за герцогом, без устали твердя, какой великолепный бык Лайонель. Ричарду скотник казался надоедливым, как навозная муха, и он почти пожалел, что не дождался Дайтона в замке. Они прошли сквозь пустую конюшню с рядами стоил по обеим сторонам, с деревянными кормушками, кучей торфа и прелой соломы, и оказались на заднем дворе. Далее тянулся еще один двор, и Ричард подумал, что все эти смрадные сооружения занимают место И Ричард подумал, что все эти смрадные сооружения занимают место куда больше, чем сам замок Тонвиль, а Джон Дайтон должен был бы уже сколотить на разведении скота изрядное состояние. Его размышления были прерваны громоподобным ревом, донесшимся из распахнутых дверей грубого бревенчатого сарая. Затем послышались крики, ругань, а через мгновение треск дерева и отчаянные вопли. Ричард, исследовавший за ним босоногий скотник, невольно замедлили шаги, глядя, как из дверей выскочили трое здоровенных парней, а затем показалось огромное угольно-черное создание, ревущее и мотающее огромный как валун башкой. Ослепленный ярким дневным светом, бык резко остановился, сердито хлеща себя по бокам хвостом и роя землю передними копытами. «Спасайтесь, сэр! Это Лайонель!» — закричал скотник, и со всех ног кинулся в какой-то закоулок. Ричард замер, весь напрягшись. Сработал охотничий инстинкт, и он, обнажив меч, словно охотясь на вепре, покрепче уперся ногами в землю, готовый встретить исполинского зверя. Внезапно герцог опомнился, ему стало стыдно. Подумать только, как мальчишка испугался коровы. Но уже в следующий миг он как следует разглядел остановившегося перед ним Лайонеля. И в животе у него все собралось в холодный ком страха. Бэк был чудовищных размеров: пятифутовый размах рогов, шея с могучими буграми мышц, подобная скале грудь и отливающая вороной сталью морда с огоньками крохотных глаз, холодных и сверкающих бешенством. Это вовсе не корова. В ужасе успел подумать Ричард. Это подлинный потомок древних туров, настоящая щедиада. Ему что-то кричали. Но Ричард в своем красном плаще, опустив меч, как завороженный стоял посреди двора, глядя на неотвратимо приближающееся животное, «расквасил, как перезрелую сливу», — вдруг вспомнил герцог и тотчас отчетливо представил себе это. В следующий миг, словно опомнившись, он запустил в сторону черного чудовища меч и со всех ног кинулся через двор в открытые двери конюшни. Ричард был хромым калекой. Однако сейчас, слыша позади глухой топот и свистящее дыхание Лайонеля, он совершал такие стремительные скачки, такие подскоки и прыжки, какие бы сделали честь и лучше борзу из его своры. В мгновение ока он пронесся ряда стойл, видя лишь яркое пятно выхода впереди, едва не взвыл, заметив, что это пятно уменьшается, так как люди Дайтона начали закрывать тяжелые створки. С ними был и сам Дайтон, но Дик не узнал его. В страхе он решил, что эти люди хотят запереть его вместе с ревущим диким животным. Он закричал и так с нистовым воплем вылетел сквозь оставленный узкий проход и понесся дальше, не замечая, что Дайтон и его люди тотчас захлопнули ворота, вдвинув в пазы дубовый брус и предоставив быку вымещать на толстых досках свою ярость. «Ваше высочество!» «Мой лорд, остановитесь!» Дайтон со всех ног кинулся за уже далеко умчавшимся по склону герцогом. Он догнал его уже за фермой. Ричард, наконец, опомнился и остановился, тяжело хватая ртом воздух. Его бывший камердинер, босой, одетый, как и его пастухи, с обветренным багровым лицом и отросшими спутанными волосами, бросился в ноги принцу. «Мой лорд! Мой принц! Ваше высочество!» «Я узнал вас сразу, но, боже, как я испугался! Я убью этого зверя немедленно и секунды!» От обычно угрюмого и сдержанного Джона Дайтона трудно было ожидать подобного проявления чувств. Валяясь в ногах у сгорбившегося в отдышке принца, он пылко целовал поло его замызганного грязью плаща и едва не рыдал. «Я убью этого быка, клянусь верой! Я сейчас же зарублю бессмысленную тварь!» Ричард наконец перевел дух. — Вот-вот, сэр Джон, убей! И голову, как охотничий трофей, повесь у себя над камином. Дайтон с такой готовностью закивал, что Ричард снисходительно улыбнулся. Его приближенный изрядно опустился, живя в этой глуши. Однако у него по-прежнему мощный торс, широкие, чуть сутоловатые плечи, длинные бугрящиеся узлами мускулов руки, И все тот же по преданный взгляд, каким он всегда глядел на своего господина. Ричард, стараясь не вспоминать о том, как только что несся по склону, велел отыскать свой меч и привести коня. А сам неторопливо направился в сторону замка. Его мучил стыд. Хотя, с другой стороны, вспоминая, как разбегались от бока люди Дайтона, он убеждал себя, что у него не было иного выхода. Однако этот леденящий душу страх, который поверг его в минутное безумие, вдруг отчетливо напомнил Ричарду, что нечто подобное с ним уже происходило. Это был тот ужас, когда он ничего более не воспринимал и стремился лишь спасти себя во что бы то ни стало. Много лет назад на мосту замка Сэндаль, когда, охваченный ужасом, он оставил в руках ланкастерцев своего брата Эдмунда, Это была его тайна, о которой, кроме него, знала теперь только Анна Невиль. Джон Дайтон нагнал его в роще близ замка. Он протянул принцу меч и последовал за ним, ведя за собой скакуна Ричарда. Его глаза искали глаз молодого герцога. Однако, когда они вошли во двор, Джон тотчас взял себя в руки и, отозвав жену, начал отдавать ей распоряжение. Ричард бросил подбежавшему рыжему парнишке повод, а затем вместе с Дайтоном они поднялись наверх, в жилые покои замка. «Этот мальчишка твой сын?» Дайтон отрицательно помотал головой. «Господь не дал нам с Элисон детей. те всего лишь сын кухарки». Они поднялись по винтовой лестнице в башню, и Ричард огляделся. Голые, сложенные из огромных камней стены без украшений, устланный тростником пол, тяжелая мебель, кое-где покрытая овчинами, и очаг под колпаком, в котором давно не разводили огня. В открытое окно влетал ветер, принося запахи трав и песню дрозда. Джон Дайтон видел, каким взглядом окинул герцог зал, и торопливо пояснил, что в Тонвиль-Холле редко бывают гости. Но тогда все здесь приводится в надлежащий вид. Он словно оправдывался, а Ричард, глядя из окна, видел внизу в долине большие амбары, вины, скотные дворы и конюшню и думал о том, что Джон Дайтон и в самом деле должен быть куда богаче, чем кажется. Внезапно он вспомнил, что только что избежал страшной и унизительной смерти. Не слушая, что говорит за его спиной бывший камердинер, Он мысленно вознес благодарственную молитву и поклялся, что, вернувшись в аббатство Рево, пожертвую десять фунтов золотом на обновление главного алтаря. Вскоре в зал вошла супруга сэра Дайтона со служанками. Дорогая серебряная посуда, что появилась на столе, показалась неуместной в этой суровой башне. Глостер вопросительно взглянул на Дайтона. Тот жестом отослал женщин собственноручно налил герцогу вина в чеканный бокал. Бывший камердинер, как оказалось, все еще не забыл, как полагается прислуживать за столом. Ричард отпил из бокала и удивленно взглянул на Дайтона. Это было дорогое бургундское вино, темное, бархатистое. Оно ласкало небо, согревало и таило в себе терпкость виноградных гроздей, взращенных под южным солнцем. А ты не так обеден, как прикидываешься, Джон. Ты ходишь в дерюге, твоя жена щеголяет в холщовой юбке, а вино в твоем погребе не хуже, чем у меня в Понтефракте. Джон Дайтон согласно кивнул. Да, я позволяю себе отдать дань кое-каким старым привычкам. Однако весь доход от моих земель и продажи скота я решил вложить в богоугодное дело и, увидев, как недоумённо глядит на него Ричард, пояснил. «Я хочу построить церковь в этой долине. В свое время я много грешил, проливая невинную кровь. И теперь, воздвигнув храм, хочу искупить свою вину перед Всевышним». В глазах Ричарда зажглись весёлые искорки. «Но, Джон, ведь всё, что ты делал, ты делал по моему приказу, и поэтому твои грехи надлежит искупать мне». Джон Дайтон отрицательно покачал головой. «Никогда, милорд, я не мог бы позволить вам взвалить на себя такую непомерную ношу. Вы столько сделали для меня, что и не передать словами. Пусть уж мои грехи прибудут со мной». Ричард теперь уже открыто улыбнулся и отставил бокал. «Ну что ж, сэр Джон, раз уж вы решили посвятить свою жизнь искуплению прежних грехов, «Выходит, что я не зря приехал к вам в Тонвельхолл». Джон Дайтон скинул голову. Ноздри его раздулись, а глаза блеснули странным огнем. Сейчас он выглядел, как старая борзая, заслышавшая звук охотничьего рога. «Ваше высочество!» — Джон весь подался вперед. «Вы? Уж не хотите ли вы снова взять меня на службу? Но если ты дал обед, то вряд ли теперь имеет значение, зачем я приехал». Обед? К черту обеды! Только кликните, милорд, и я забуду ради вас все десять заповедей разом. Ричард продолжал улыбаться, глядя на этого верного слугу, чьей преданности не поколебали годы. Этот человек боготворит своего господина. Я приехал за тобой, Джон. Ты нужен мне. Дайтон несколько мгновений молчал, а затем склонился и благоговейно припал к руке Ричарда Глостера.